Глава 16. «Я балдею с этой прикормки! Мои самые лучшие пожелания шеф-повару!» Откровенно заявил я официанту отличного столичного ресторана, в который я двинулся, пытаясь найти своего знакомого, что переехал из Бреста. И таки нашел. Его жизнь сделала небольшой ковырок. И вот он уже заместитель начальника военного округа, отвечающего за снабжение корпуса ликвидаторов. Сух пайки им утверждает и разрабатывает, одним словом. А по выходным он подрабатывал вот в этом ресторане, где нас с Фомой от души накормили. «Господин желает еще что-нибудь заказать». «А можно еще тарелку драников?» «А с шоколадом и без». Официант тяжело вздохнул и чивнул, после чего отправился на кухню. Наверняка думает, что я и Фома — два извращенца. Сперва вообще с хомяком пускать не хотел. Грызун же. Но попробуй этого проныру остановить. Вообще, белорусское княжество удивляло. Если есть на свете рай, это белорусский край. Тут даже мутантов не было. Чистота, порядок, красота. Тишь да гладь. Я в шоке пытался понять, как они вообще это все провернули. И уже даже планировал сдаться и наведаться к местному князю, чтобы понять, что это за безобразие такое. Вернее, порядок. Мутантов не слышно и не видно. И ни одного излома на всей территории страны. Нонсенс. Мне жуть как хотелось узнать, что ж за магию они такую применили. Но я держал себя в руках. Ведь обещал дождаться товарища. Как только он вбежал через дверь для персонала, а я почувствовал его симбионта, то решил потерпеть еще немного. За стол он уселся весь взъерошенный, вспотевший, но счастливый, как зубр. «О, Максима! «Наслышан о твоих подвигах и приключениях!» Сходу заявил он и поставил на стол бутылку коньяка. «Ваши драники с шоколадной пастой». Принес очередную тарелку официант на радость Фомы. «Чего, блин? Сеня, это что такое? Давай лучше сет графский организуй!» «Что гости заказать изволились?» Вычурно ответил официант и исчез, пообещав организовать всю сию минуту. «Ну а меня распирало от любопытства». Я не мог удержаться и спросил, что вообще происходит и почему на сотни километров вокруг нет ни одного излома. И мой знакомый, которому я по чистой случайности помог восстановить старинный бабушкин рецепт во время прошлого посещения этой прекрасной страны, как раз незадолго до моего признания всему миру, кто я такой на самом деле, оказался вполне неплохо проинформирован. Впрочем, он был близко знаком с ликвидаторами. Сам был им до травмы. И в Минске оказался отчасти по той же причине, из-за которой меня терзало мое любопытство. Оказалось, что это все проделки местного князя. Он сам был тем еще любителем фамильяров и владел, можно сказать, драконом, который оказался внезапно полезным. Незадолго до начала маны извержения они проводили испытания в Беловежской и на Либокской пущах, пытаясь решить вопрос изломов. Долгие годы сотрудничества мага и его фамильяра привели обоих к интересному наблюдению. Там, где дракон появлялся, сражался, проливал кровь, брызгал слюной, съедал мутантов и... <как> помечал территорию, изломы и разломы больше не появлялись. Причем довольно долго, до пары лет. В итоге эти двое нанесли секретный ингредиент на два огромных лесных массива, которые до этого очень часто терроризировали мутанты, и за целый месяц там не появился ни один излом. Удивительно, непонятно, но очень интересно. Потому за дело взялась местная академия наук и принялась детально смотреть, что там за мутация такая и почему она так влияет на окружающую магическую среду. Кое-что ученые уже обнаружили. Мой собеседник знал о результатах исследования от одного из старых друзей, что были в числе сильнейших и самых известных ликвидаторов княжества, так что по секрету поделился со мной подробностями. Первое. Железы дракона соответствуют железам Грандхимеры, поэтому все твари ниже рангом, ощутив его запах, сливаются куда подальше. Конечно, это не влияло на тварей, контролируемых орденом, но этих фанатиков больше заботили крупные соседи, как, например, наша империя. Да и в целом они не особо вылезали на свет, чтобы ордами управлять. А вот из-за чего новые зломы раскрываются редко и в основном где-то далеко, пока остается загадкой для всех. Возможно, за долгие годы жизни местного князя и его фамильяра вся земля пропиталась этим «духом повелителя». Непонятно. Но, как мне думается, это не должно было так повлиять. Ведь еще недавно я сам помогал отражать нападение из нового излома. Хотя, по словам моего коллеги, княжеский дракон новый ранг взял в этом году. Может, в этом все дело? Странно, в общем. Очень странно. Допив бутылку коньяка, я все же решил наведаться к князю и выяснить у него, что он сам думает на этот счет. Естественно, перед этим хорошенько поел и заплатил за эксклюзивное хомячье блюдо, оставив щедрые чаевые. Мой же знакомый убежал отсыпаться. Завтра с утра ему надо уже быть в ресторане и готовить завтраки для изысканной публики. Встретиться с князем оказалось несколько сложнее, чем я ожидал. Но мне все-таки удалось его выловить в княжеском замке за Минском через полтора часа с момента выхода из ресторана. Нужно было соблюсти хоть какое-то приличие и не показать себя наглым и бесцеремонным, а для этого нельзя было прорываться в его кольцо охраны. Еще обидится и будет сидеть, как воды в рот набравшее, А я тогда начну подозревать худшее. Вдруг он тайно на работает, и поэтому не нападают твари. В общем, пришлось набраться терпения и запросить встречи как положено, представив доказательства того, кто я есть и зачем нам вообще встречаться. Союзнику они не отказали, как я и рассчитывал. Меня провели в зал, соблюдая все меры предосторожности. Представили по полному титулу. О некоторых я даже и не знал. И со всеми почестями. Один только список регалий занял полтора листа и... В общем, спустя три минуты я извинился. Попросил дальше не читать и заодно передать мне этот листик, а то там многовато неправды, как по мне. Почетные члены экспедиционного корпуса Сибирь, например». «Это что вообще?» «Когда он успел появиться, и как я стал его почетным членом?» «Или вот еще, ярл Скеневига. Это где?» «И когда?» «Нет, я понимаю, что в Скандинавии, но хотелось бы уточнить, откуда у меня там в наследство целое Ярлство?» «Наследие Ярла Миргарда Краста?» «Так оно же уже официально не моё!» «Или как?» В общем, прервал я оглашение странного списка и попросил прощения у князя за вторжение в такое тяжелое время. Он в ответ лишь улыбнулся и сказал, что не рассержен, а наоборот, рад видеть хоть кого-то из друзей, несмотря на тот ад, что творится сейчас по всему миру. Слово за слово, я, как и положено, осторожно прощупывая почву, выразил удивление и радость за столь прекрасную оборону княжества и решил поинтересоваться секретом. Ведь в той же Смоленской области, до которой было рукой подать, ситуация была намного хуже. Князь не стал отмалчиваться и сказал, мол, «Изобрели его ученые жидкость на основе желез мутантов, и она помогает им отпугивать слабых тварей, а порой даже химер». Я не стал говорить, что в курсе о его дракоше, но тут речь не только о бордах, но и об открытии изломов и разломов. «Я еще мог себе объяснить поведение мутантов, которых не сопровождают дрессировщики из Ордена, но сами изломы...» «Тут мой собеседник на мгновение задумался и попросил посторонних покинуть княжеский зал для приемов, и мы остались наедине». «Сказать по правде я и сам не знаю, почему у нас открывается не так много изломов, как у наших соседей, но они открываются, и это важно». Просто мы выбрали тактику, которая наиболее эффективна для наших территорий и не требует таких уж огромных сил. «И в чем же она заключается?» — поинтересовался я. «Думаю, многие бы ее переняли, желая очистить свои земли». «Боюсь, это невозможно. Все дело в том, что открывающиеся изломы мы очень быстро находим». Из-за природных заказников, которые по сути своей являются аномальными зонами, меня все население княжества прошло военную подготовку, и 29% населения имеют кольца ликвидаторов. Этот процент вдвое выше, чем в любой другой стране Европы. И в вашей империи в том числе. Что делать, когда обнаружил мутанта? Люди знают наизусть. Даже дети проходят подготовку в школах. Незадолго до извержения мы удачно скопировали пару образцов магических сканеров и пробойников. Правда, они по качеству далеки от ваших нужд. Работают на малой территории. Всего до сотни километров. Но так и у меня страна тысячи километров не наберет ни в длину, ни в ширину. Как только где-то открывается излом, мои генералы получают об этом информацию сразу. Пять минут, и с аэродрома вылетает истребитель с нашими особыми бомбами. Нас мало интересуют орды, что выходят из изломов. Один заряд с химией, и орда движется в противоположную сторону. А там либо наши опорные пункты стоят, способные их уничтожить, либо граница, и мутанты уже перестают быть нашей проблемой. Дальше вход идет один из моих особых отрядов зачистки, который закрывает излом. Обычно хватает 3-4 часов, включая время на дорогу. Хм. Быстро? Эффективно? Надежно? Да, я вас понимаю. Но вашим соседям я не завидую. Ну, от них тоже орды приходят порой. Взять хотя бы Брест или Гродно? Уже пять раз отбивали атаку орды, пришедшей за границы. А Гомель, с вашей стороны пришла орда! Это война, и я несу ответственность за своих людей. Понимаю, скажите, я могу получить образец химикатов, которые вызывают страх у орд-мутантов? «Я понимаю, что вы опасаетесь еще большего наплыва на ваши земли, но нет. Мы ваши союзники, и с нашими территориями мы хотя бы попробуем спасти свои мелкие города и поселения с беженцами, направляя тварей на укрепрайоны, крепости, форпосты. Мы будем перед вами в долгу, и я буду рад помочь вам при случае. Я, собственно, ради помощи к вам и направился, а не ради дипломатических переговоров, ваше величество». Лишь когда узнал обстановку в княжестве, решил, что должен с вами встретиться. Наши запасы сильно ограничены. Нам даже не хватает для своевременного отражения атак», — начал увиливать князь. «Но если вы поможете мне стратегическими ресурсами, я не откажусь обменяться. Что мне может предложить Российская империя?» «Боюсь, я не уполномочен вести переговоры от лица династии Романовых». Взгляд князя моментально изменился, и он нахмурился, а я поспешил добавить. «Но я могу говорить от себя. Сильнейшего мага Империи, обладающего значительными запасами некоторых крайне полезных на войне вещей. Что же касается вашей земли и вашей тактики, где-то же должна расти пшеница, чтобы осенью нам было из чего печь хлеб. Я буду сторонником сохранения нынешнего статуса вашего княжества». К тому же я прошу всего лишь один образец, а взамен вы можете получить зелья маны, зелье здоровья, магические артефакты защитного типа, магические артефакты атаки, поддержки, да и любые другие. Готов передать вам до тысячи действующих предметов взамен на образец». Говорил я и вывалил на землю перед ним образцы, на которые он мог бы со мной обменяться. А -а -а. скажите, а есть у вас что-то наподобие вашего кольца?» «Моим людям порой так не хватает возможности принести с собой на зачистку излома больше полезного груза». Я улыбнулся, понимая, к чему клонит князь. «Кольцо из альбиносного харита — штука редкая, очень редкая. На руке князя такое кольцо есть, и он хотел бы получить еще одно. Ему повезло». «Ведь я за время своих сибирских путешествий и под дивным подземным городом Ордена встретил множество очень богатых людей. По меркам внешнего мира, разумеется. Каждый глава города обладал подобным кольцом. Но у нас даже не в каждом государстве такой артефакт был. А все потому, что материалы для него забирались Орденом, которому на мутантов в взломах было плевать, а вот на стратегически важные ресурсы — нет». «Князь, а хотите, я дам вам сразу два таких кольца? Причем не мелких, что и два сундук в себя вместят, а два полноценных пространственных артефакта хранения». «Хм...» Тут же заинтересовался князь, даже по стулу ёрзать начал. «Сможете наладить производство своих пробойников и сканеров? Массовое. Материалы мы все дадим. Кто же от такого откажется? Тогда считайте, что у вас есть покупатели на все ближайшие партии». Нам потребуются десятки, а возможно, и сотни тысяч таких артефактов». Я щелкнул пальцами, и передо мной появилась шкатулка, в которую я собрал все столь ценные кольца. Не показывая ему, сколько их там всего, достал два случайных и протянул князю. «Плачу авансом, но отговорки слушать не стану. Сделайте любой ценой как можно больше. Начнем с размещения в приграничных с вашим княжеством в властях, чтобы гарантировать безопасность хотя бы одной границы». «Это было бы замечательно!» Князь принял мой дар и проверил размеры хранилищ, надев оба кольца. Судя по открытому рту, как минимум одно из колечек было крайне вместительным. «Сделаем все, что в наших силах, и даже немного больше. Куда отправить образец?» Воспылал боевым духом князь, получив столь ценные артефакты. «Желательно прямо вот сюда», — указал я ему на свою пустую ладонь. «Сейчас все организуем». По поводу производства я свяжусь с Москвой по пробойнику и переговорю со Всевладом обо всем. Благодарю. Князь поднялся со своего стула и магическим легким ударом едва не вынес тяжелую дверь. Озвал слугу, получается. Стража вбежала сразу же, и он отдал распоряжение: Пока несут образцы, может, перекусим? Вы не проголодались. Тут же сиганул с люстры мне на голову Фомченко. «Драники есть в меню?» «Ах, и тарелку шоколадной пасты для этого обжорки. Он, к слову, тоже мой фамильяр». «Да? Какая прелесть!» «Просто?» «Гранд Химера». О, «А по виду и не скажешь». В шоке смотрел князь на этого маленького кроху с довольной ряхой. «Кажется, он мне не поверил. А зря!» «Пусть сходит да проверит гардероб своих наложниц, а потом скажет мне, сможет ли хоть один прост, гидра или химера, сотворить подобное». «Ну, ест он точно не меньше Гранд Химеры, а разумом еще страшнее. Возможно, в этом вы однажды убедитесь лично». С улыбкой ответил я князю, но спустя секунду мое тело, как и выражение лица, замерло. «Один из симбионтов зовет на помощь, сигнализируя, что моему близкому сейчас, ой, как плохо. Или это дэвиль? Надо узнать, кто это и как далеко он от меня. Срочно!» Имение Берестевых, неподалеку от Керченского пролива. «Не самое крупное из известных на всю Россию усадеб за очень короткое время преобразилось. И преобразилось не просто так». Включение ее во фортификационную линию укреп района между Керчью и Новороссийском было странным решением. Все же это не замок и не крепость, но время показало, что все не зря. Об одном только жалели строители укреплений, солдаты из стройбата и маги, преобразившие это место. О нехватке времени. Если бы они начали делать все хотя бы на полгода раньше, ситуация тут была бы не настолько... Напряженный. Монстры лезли один за одним, сперва из окрестных лесов, затем с холмов, лезли и лезли, не давая передышки защитникам. Запасы боеприпасов понемногу таяли. А когда один из складов был взорван проскочившим через оборону огненным мутантом, люди очень сильно напряглись. С каждым днем надежда на то, что маноизвержение закончатся и натиск тварей уменьшится, падали. Солдаты уже устали, хотели спать, но монстры упорно шли на штурм. А два дня назад намчащееся из самой Керчи подкрепление напала группа водных монстров и частично уничтожила и живую силу, и технику, и припасы. И все вокруг превратилось в неконтролируемое царство хаоса. Сегодняшний же день казался более спокойным. Словно мутанты взяли передышку люди надеялись что эти твари просто закончились что их всех перебили но увы это оказалось лишь затишьем перед бурей меры идры и вот еще одна тварь Здравенно протянул морозовый бинокль командующий солдатами полковник грозин и потянулся за сигаретой курение убивает ага. а мутанты массаж делают Пу! слушай дворецкий «Похоже, мы сегодня сдохнем. Может, сделаем это красиво?» «Это как?» Убрал бинокль Морозов и перевел взгляд на едва приведенные в порядок окопы, блиндажи, стены и рвы. Уже вчера им было тяжело отбить нападение, когда в стане врага появились куда как более опасные и живучие твари. Если просто они еще останавливали, то вот против химер а уж тем более против той огромной камнешкурой гадины, и вовсе не помогут. Она их перешагнет и не заметит. Рука, занимавшаяся подготовкой этого поместья к обороне воителя, легла на ребра, которые все еще ныли после удара лапищей вчерашней хитиновой твари, что сумела пробить его покров. Морозов был готов поклясться, что слышал хруст собственных костей. Сломанные ребра — большая беда, мешающая сражаться. Он даже мысленно приготовился к смерти. Но тварь накрыла серией ударов из ручных гранатометов. До него долетели лишь ошмётки, а появившийся в теле жар, принятый им за внутреннее кровотечение, вдруг прекратился, а боль практически ушла. На мгновение он вспомнил слова своего ученика о том, что в случае угрозы жизни он придет к нему на помощь. «Но где он есть? Как он узнает? Как доберется? К ним и соседней Керчи прорваться с боеприпасами — та еще загвоздка!» Как подумал Морозов об этом, так и выкинул из головы, возвращаясь в битву. Вчера в итоге они одержали верх, но сегодня им надеяться уже больше не на что. «Большой взрыв устроить не желаешь? Только попроси, из Керчи лупанут ракетами!» «Легко уйдем! Заберем с собой большую часть тварей, и городу уже легче будет защищаться!» Знать бы заранее, что такая тварь появится на горизонте, и лопануть пораньше. Жаль этот дом, и у стены были свидетелями удивительных историй. «Лучше пожалей людей! Если согласен, дадим приказ к отступлению!» Согласен, но кто-то должен остаться, чтобы привлечь тварей. Сильный маг или воитель, который будет их целью. Почто что за честь умереть рядом с тобой протянул мозолистую ладонь полковник грозин и морозов пожал ее связывайся с керчю я пойду отдам приказ бойцам отступать и прорываться к городу